Глава восьмая. Линда. Про то, что им предстоит, ребятам заранее не рассказали. Просто вместо обеда пригласили пройти к магу. Кто-то тревожился, кто-то ворчал, желая кушать, а не учиться. Линда поймала себя на том, что испытывает любопытство. В доме, в который так и не довелось попасть ночью Мия, изредка проводили занятия. Линда была там всего пару раз, ничего странного не заметила. Дом как дом, больше на сарай похожий — Глухие стены, никакой отделки, пол земляной. Пара узеньких окон под крышей. Из мебели лишь лавки до столы, пустые или заваленные бумагами и разнокалиберными склянками. Помесь лаборатории с ученическим залом. Ни пентаграмм на полу, ни уродцев в банках, ни курящихся в тиглях зелий. Артефактов и тех не видать. Скукота. Но сегодня все оказалось иначе. От дома несло тошнотворной сладостью. Линда даже споткнулась на пороге, замешкалась, не желая шагать внутрь. Хильда шикнула на нее, призывая не мешать остальным, подпихнула сзади, и войти пришлось. Там уже были оба мага — Тен Рейнар и Тен Снур, и парочка сильных яроваров, Ойстейн и Финн. Ребят рассадили прямо на полу вокруг маленького очага. Ничего толком не объяснили, сказали лишь, что проверят их силы. В огонь полетел пучок травы, дым застелился по полу, И девушку накрыла новой волной неприятного запаха. Младший маг прошелся по кругу, разнося всем отвар в кувшинчике. Остановился напротив девушки, привычно плеснул в кружку, немного едва ли на четверть. Пить непонятно что, особенно в свете недавнего приключения Риты, не хотелось. Но Грен и Ртен ждал, ждали и остальные, и Линда опрокинула в себя стаканчик. Ничего, мир не перевернулся, да и на вкус оказалось не так гадко, как ожидала. Особого эффекта тоже не почувствовала. Просто стала спокойнее и будто бы даже тише, словно в уши пихнули немного ваты, а саму ее укутали в тепленький плед. В душе шевельнулись подозрения. Смущали непонятные пассы Грена Лусара и его помощника. Их движение, похожее на странный танец, слова, летящие отрывистыми фразами. «Ежу, понятно, заклятия плели. Но какие? И зачем?» Но спросить сидящую рядом Марго она не решилась отчего-то побоявшись нарушить общее оцепенение. Старший маг взял в руки крупный амулет, блеснувший сталью, качнул на ладони. Гренер Тен жестом подозвал первого из ребят. Им оказался Павел. Парень на год старше Витьки, а выглядит словно младше на два. Длинный как жердь, немного сутулый, шапка каштановых волос, рыдающих по расческе, вытянутое лицо, неуклюжие робки и занудный порой до тошноты. Но умный, этого не отнять. И, судя по отношению Грэна Сара, магом станет прекрасным. Амулет покоился в левой руке мужчины, а правая легла на лоб парня. Тот дернулся, чтобы отпрянуть, но сзади встал Финн и ласково попросил не рыпаться. Пашкиного лица Линда не видела, а по магу, вечно сдержанному, что-то понять было невозможно. Но вот дрогнула красивая маска, губы сложились в полуулыбку. «Хорошо. Очень хорошо. Следующий». Паша указали место у стеночки, а Грэну Сару шагнул Юрка. Процедура повторилась, но парень, крепкий и сильный, качнулся почти сразу. Он осел бы на землю, не поддержи со спины Гьяравар. Мак махнул рукой, и Юру вывели из круга, но не к Павлу, а в сторону. Ребята вставали по очереди и подходили к мужчине. Он трогал лоб, поглаживал амулет и отсылал проверяемого к стене. Алина, Лиза, Марина, Дань — все отправились в первую группу юля с денисом во вторую камень металлически поблескивал и будто наливался серым свечением с максом и лерой мак вновь изобразил улыбку а с тимуром нахмурился мальчишка с которого едва сошли синяки последние драки встал перед ним сердитым воробьем в позе непреклонность руки скрещены на груди линда ухмыльнулась тим в своем репертуаре один против всех и всего время шло Гренлус хмурился пальцы его стиснули амулет ладонь надавила на лоб так что невысокий и щуплый парнишка качнулся не протився моей воле прошелестел стелмак на линду он даже не взглянул но сила этого вкрадчивого голоса будто и ее зацепила девушка затрясла головой и упустила момент когда тимура взмахом руки отослали и кивнули на нее вкуснула губу вот и пришла ее очередь набрала в грудь воздуха Поднялась на непослушные ноги и шагнула вперед, будто вомут нырнула. Мак смотрел, не отрываясь, проверял, будто не учудит ли, чего и она. В складке чувственных губ застыло раздражение, почти что злость. На миг показалось, что все это уже было: и заклятие, и холодная рука на лбу, и внимательный взгляд карих глаз, но миг прошел, мир качнулся, и Линда почувствовала себя слабой пушинкой, прибитой дождем. Блеснуло золотом, ноги ватные подкосились, и она рухнула в темноту. Виктор. Виктор знал, что сейчас будет. Очередь дойдет до него, и Грен Лусар поймет, что невосприимчивых к ментальным воздействиям среди ребят как минимум двое — он и Тимур. Они с племянником, которого из-за небольшой разницы в возрасте все считали его братом, скрывали эту особенность долго с того времени, как обнаружили, что остальные помнят события первых дней несколько иначе. Была мысль, что это именно они сошли с ума, но ее отбросили как несостоятельную. Другие ребята будто не видели несостыковок, да и вообще мало на что обращали внимание. Вопросов не задавали, и мага слушали, ой, как внимательно. Не все, конечно. Мия дрожала и жалась, и блоки ставила, похоже, интуитивно. Девочка почувствовала взгляд, распахнулись голубые глазищи. Витька подмигнул, она вымученно улыбнулась, пальцы на миг перестали терзать край шолы. К центру круга шагнула Линда, двигалась осторожно, берегла ушибленные ребра. Сегодня ей досталось от Юрки. В поединке открылась неловко, а парень этого не ждал и остановиться не успел, заехал по боку. Деревяшка, конечно, но если так, почти в полную силу приятного мало. Девушка тогда скривилась, глянула зло и с рыком ринулась в бой. Своей непримиримостью она походила на Тимура, но казалась по-женски хитрее и дальновиднее, что ли, и никому ничего не спускала. Вот легла на ее лоб ладонь, блеснул серо камень, и Линда начала оседать. Мак не выпуская амулета, не дал упасть, прижал к себе левой рукой. Тело девушки вздрогнуло и снова обмякло. «Сели все!» рявкнул мужчина, перекрывая слаженный возглас-вздох. «Мы не закончили!» Встретился взглядом с каждым, кто вскочил с места. Рита, Олег, Витька и себя обнаружил стоящим на ногах. В тишине неожиданно громко прозвучал испуганный шепот Мии. «Она не дышит, и сердце, оно, оно не бьется!» Виктор уставился на девочку. В глазах ее плескался такой ужас, что в страшные слова поверилось разом. Ринулся вперед, подхватил рыжую, выдирая из рук мага, положил осторожно на пол. Никто и не подумал его останавливать. Грен Лусар всегда такой уверенный и невозмутимый, словно бы растерялся. Ритка бухнулась на колени рядом. Олег опустился с другой стороны. Остальные ребята будто оцепенели, не решаясь подойти ближе. Пальцы молодой ведьмы стиснули запястье подруги. Другое. Она тронула шею, приложилась ухом груди. С лица схлынула краска, губы дрогнули. «Ну что ты стоишь? Помоги ей!» — выкрикнула она, обращая горящий взор на мага. Грен Лусар наклонился, цепочки с амулетами качнулись перед носом у парня, вызывая волну раздражения. Вновь положил ладонь на голову Линди, и Витька едва сдержался, чтобы не схватить его за руку. Выражение породистого лица изменилось. Вместо растерянности на нем появились досады и сожаления. Мужчина выпрямился, пальцы сцепились в замок. «Сожалею», — сухо промолвил он. Тут ничем не поможешь. Силы ее иссякли. — Что значит «иссякли»? — севшим голосом спросила Рита. Взгляд ее заметался. Искал что-то в лице мага и никак не мог найти. Девушка стиснула кулаки и рыкнула хрипло. — Что ты с ней сделал, гад? Влейте силы обратно! Ну же, не стой! Просто верни, что отнял! Нельзя же так! Хильда! Старая ведьма разлепила губы, словно хотела что-то сказать, но в результате лишь вздохнула и покачала головой. В складке между бровей застыла скорбь. Мужчина произнес тихо. «Не выйдет. Искра жизни погасла. Увы, это необратимо. Это смерть. Мне... Мне очень жаль». Витьке показалось, что он ослышался. Что значит «жаль»? Как так мертва? Неужели вот так, по-глупому, все Выжить при переходе, не протянуть ноги в новом мире, а потом ни с чего умереть? Одна дурацкая ошибка, и эта девушка не откроет больше глаза. Не улыбнется лукаво, не фыркнет в ответ на его усмешку и не промурлычит что-то свое ехидно-ласковое поднос. Яркая и такая живая, всего минуту назад. Неужели больше ее не будет? Не верю. «Убили!» — выдохнули за спиной голосом Сонечки, истерично навзрыд. «Убили!» — крик этот сломал тишину и оцепенение. Ребята шарахнулись назад, что-то разом заговорили, заохали, кто-то заплакал. Снур рявкнул короткий приказ, и Финн рванул к двери, но затем лишь чтобы в проем, призванный им, валились новые войны. Долбаный маг!» — злоплюнула плюнула Ритка. «Ну ничего!» Она отвела бешеный взгляд, откинула косы за спину и принялась командовать, разом превращаясь из ошарашенной девушки во врача. Олег взялся за искусственное дыхание, два через тридцать, а сама она принялась считать и ритмично давить подруги на грудь. Мия села в ногах, чтобы не мешать реаниматорам, выдрала штанину из туго зашнурованного сапога Линды. Узкая ладошка коснулась голой кожи. Девочка прикрыла глаза, сосредотачиваясь на чем-то своем. Все это мелькнуло на краешке сознания, когда Виктор поднялся и шагнул вслед за Греном Лусаром, который предпочел отойти в сторону. Дорогу Витьке заступил Снур. Лицо воина было таким, что парню захотелось врезать не только магу, но и ему. «Даже не пробуй», — сказал Тен, угадав его мысли. «Это его вина», — процедил сплевывая слова Виктор. Ярость в груди призывала рвать и метать, и добраться, наконец, до чертова мага, чтобы тряхнуть его за дела прошлые и нынешние. Но парень наступил ей на горло и продолжил спокойно, насколько мог. «Взял и угробил здоровую девушку, просто так, опыта ради! Жаль ему, как же!» Виктор с трудом проглотил ругательство, выдохнул. «Стоит и не делает ничего, чтобы помочь! Не пытается даже!» Грен Лусар тронул Джерца за плечо, тот шагнул в сторону. Ридка скомандовала «Вдох!» и взор парня невольно упал на Олега, который, зажав пальцами нос Линды, накрыл своим ртом ее. Ни разу не эротично, но в груди шевельнулось что-то непонятное. Виктор стиснул зубы и кулаки, обернулся к мужчине. Взгляд заметался в поисках решения хоть какого. Зацепился за виноватые глаза мага, губы, в складке которых злость, растерянность, опять сожаление, пробежался по цепочкам на его груди и остановился на амулете. «Дай ко мне эту штуку!» Тот, будто завороженный, глянул на крупный камень в массивной стальной оправе, качнул головой. «Опасно, слишком много здесь силы, и вам это не поможет. Делись давай, ей хуже уже не будет!» Маг молчал, сверлил взглядом. Витька шагнул ближе, сказал тихо. Если она умрет, тебе это никто не простит. Никогда! Сколько память не правь! И кто тогда будет врагом? Разве тарийцы?» И добавил, протягивая руку, сжатую до того в кулак. «Давай уже! Ну!» В ладонь лег амулет, теплый и тяжелый, и Виктор бросился обратно. На лбу Ритки блестели капельки пота, косы упали вперед, но девушка, ничего не замечая, давила и давила на грудь подруги, считала, командовала Олегу и щупала пульс в перерывах. «Держи!» — Маргариту при виде камня аж передернула. «Убери эту гадость!» — выкрикнула она. «Не мешай, Вик! Мы сейчас!» Она куснула губу и вернулась к работе. «Просто попробуй, возьми и влей силу, как Одрику, только разрядом!» Девушка переменилась в лице. В глазах зажглись по очереди понимание, надежда, сомнение. «Дефибрилляция? Типа того!» «Я не знаю!» — выдохнула Марго. Пальцы ее на миг вцепились в рубашку Линды, словно в спасательный круг, но тут же ладони снова легли друг на друга и продолжили надавливание. «Не знаю, что это за штука и как с ней работать? Вдруг она только берет? Вдруг мы сделаем хуже?» «Некуда хуже!» — отрезал Виктор. «Ты ведьма и врач, у тебя...» хотел сказать, но промолчал. Сунул только злосчастный амулет в руки. Рита вдохнула и выдохнула. Камень нацелился на ложбинку между груди Линды. «Погоди!» — крикнул Павел, на колени бросился, закрывая ладонями девушку от амулета. — Чтоб тебя, Паша! — вскрикнула Рита. — У нее что-то не так с контурами, ты разве не видишь? И на этом висит заклинание. — Говорю же, у вас не выйдет, — устало произнес маг. Пашка такой спокойный обычно сорвался на крик. — Так помоги же! — Чтоб тебя, Павел! Я не лекарь и не некромант, сколько вам говорить! Я не знаю, как возвращать людей к жизни, никто не знает! «Врач у нас есть! Просто россии последнее, что было на камне! А мы сделаем остальное!» Грен Лусар пожал плечами. Движения его казались такими медленными, что хотелось для скорости дать пинка. Сделал несколько пасов, что-то прошептал. Паша кивнул и присел рядом с Линдой. Его пальцы скользнули в рыжие волосы, обняли голову. Глядя на его сосредоточенное лицо, хотелось верить в успех. Хотелось, но сколько минут прошло? Пять, десять или пятнадцать? Через какое время мозг погибает? Время. Это чертово время работает не на них. «Давай!» — скомандовал Пашка. Ритка выдохнула и прижала камень груди подруги. Раздался треск, сверкнула вспышка, тело Линды вздрогнуло, и Маргарита кинулась слушать сердце. Черные брови нахмурились. Она вновь взялась за амулет. «Еще! Еще! И еще!» Рыжая выгнулась дугой, косаясь пола лишь затылком и копчиком. Зеленые глаза распахнулись. Со всхлипом втянула воздух, рот открылся в беззвучном крике. Рита отдернула руки, и подруга закашлялась и обмякла, вновь теряя сознание. Маргарита тронула ее шею, нащупала пульс, медленно выпрямилась. «Стучит!» — шепнула она, словно не веря в то, что у них получилось. «Стучит! чёртовы маги! Ненавижу вас всех!» Пряча слезы, ткнулась в плечо покрасневшему Пашке. В голове у Витьки звенела пустота. Он смотрел на то, как вздымается, тихонько и опускается грудь девушки, как Мия гладит ее ногу, а Олег перебирает рыжие волосы. Жива. Она снова жива. — То, что вы сделали, невероятно, — раздалось за спиной. Обернулся резко. Маг смотрел внимательно, и было в его взгляде что-то такое, от чего зачесались вновь кулаки. Любопытство, холодный интерес ученого-экспериментатора. — Да, эти двое исправили твою ошибку! Мужчина втянул резко воздух, процедил. «Со всеми бывает, увы». «Бывает! Только когда цена чья-то жизнь, надо быть осторожнее, а не играть нами, будто мы и не люди, а так, зверюшки подопытные». Мак поджал губы. Не привык, чтобы отчитывали. Но во взглядах ребят обожание поубавилось, некоторые так и вовсе волками смотрят. Потому выслушает Грен все, что Витька сказать захочет, и даже к сведению примет. «Лосху!» — наконец сказал мужчина, протягивая ладонь. — Амулет-накопитель отдай. Рита оторвалась от Пашкиного плеча. В темных глазах полыхнула злоба. — Ага, разбежался! Линды мало! Еще кого-то угробить захотел? — Рит, дай мне! — попросил Виктор, но смотрел при этом только на мага. — Опытов больше не будет! Ни зелий, ни заклинаний! Ничего без нашего ведома и согласия! Ведь так? Народ сверлил взглядами, маг кивнул. А что ему оставалось? Конечно, силой власть за ним, но, ломая ребят сейчас, рискуешь лишиться последних капель доверия. Они ой, как ценные. Их пугали еще сначала, лесом и неизвестностью, злыми тарицами, рабством, иными тварями. Но Виктор быстро понял, что с детишками столь одаренными будут носиться. Из раба хорошего мага не выйдет. А Грену зачем-то очень нужны хорошие маги.